Глава 67. Индейцы. Всадница, преследуемая индейцами, уже на расстоянии трехсот ярдов от края обрыва, над которым возвышается кипарис. Она снова оглядывается. Я погибла. Спасения нет. Индеец, скачущий впереди, снимает лассо с луки седла и вертит им над головой. Прежде чем девушка достигнет лощины, петля лассо обовьется вокруг ее шеи, и тогда... Вдруг счастливая мысль осеняет Исидору. До спуска еще далеко, но обрыв рядом. Она вспоминает, что он виден из хижины. Всадница быстро дергает поводья и резко меняет направление. Вместо того, чтобы ехать к Кипарису, она скачет прямо к обрыву. Ее преследователи озадачены и в то же время рады. Они хорошо знают местность и теперь уверены, что девушка от них не ускользнет. Главарь снова берется за лассо, но не бросает его, так как уверен в успехе. «Карамба!» – бормочет он. «Еще немного, и она сорвется в пропасть». Но он ошибается. Исидора не срывается в пропасть. Она снова резко дергает поводья, делает еще один быстрый поворот, и вот уже мчится вдоль обрыва настолько близко к самому краю, что привлекает внимание техасцев. Тогда-то Зепа восклицает в волнении. Асафат! И словно в ответ на это восклицание старого охотника до них доносится крик смелой всадницы «Индейцы! Индейцы!» Тот, кто пробыл хотя бы три дня в Южном Техасе, понимал значение этих слов, на каком бы языке они не были произнесены. Это сигнал тревоги, который вот уже в течение трехсот лет раздается на протяжении трех тысяч миль пограничной полосы на трех разных языках – французском, испанском. английском. Для тех, кто стоит внизу у дверей хокале и слышит этот возглас, перевода не требуется. И снова донесся тот же голос. «Техасцы, друзья, спасите, спасите! Меня преследуют индейцы, они совсем близко!» Хотя она и продолжает кричать, но различить ее слов уже нельзя. Но больше нет нужды объяснять, что происходит на верхней равнине. Вслед за всадницей, в просвете между вершинами деревьев, появляется мчащийся бешеным галопом индеец. На фоне синего неба четко вырисовывается его силуэт. «Как прощу!» — кружит он петлю лассо над своей головой. Он так поглощен преследованием, что, кажется, не обратил внимания на слова девушки. Ведь когда она звала Техасцев на помощь, она не задержала коня. Он мог подумать, что эти слова обращены к нему. что это ее последняя мольба о пощаде. Он догадывается, что ошибся, когда снизу доносится резкий треск ружейного выстрела, и жгучая боль в руке заставляет его выронить лассо и в недоумении оглянуться вокруг. Он замечает в долине облачко порохового дыма. Одного взгляда достаточно, чтобы изменить поведение индейца. Он видит сотню вооруженных людей. Его три товарища замечают их одновременно с ним. Точно сговорившись, все четверо поворачивают лошадей и мчатся прочь с такой же быстротой, с какой прискакали сюда. «Какая досада!» — говорит Зепстум, вновь заряжая ружье. «Если бы ей не грозила смерть, я дал бы им спуститься к нам. Попадись они в плен, мы могли бы кое-что узнать относительно нашего загадочного дела. Но теперь их уже не догнать». Появление индейцев меняет настроение толпы, находящейся около хижины Мустангера. Те, кто считает Морриса Джеральда убийцей, теперь остаются в меньшинстве. Наиболее уважаемый из присутствующих думают, что он невиновен. виновен. Колхаун и его сообщники уже больше не хозяева положения. По предложению Сэма Мэнли суд откладывается. Очень быстро составляют новый план действий. Обвиняемого перевезут в поселок. и там будет проведено судебное разбирательство согласно законам страны. А теперь пора заняться индейцами, так внезапно опрокинувшими все планы, изменившими настроение собравшихся. Преследовать их? Разумеется. Но когда? Сейчас? Осторожность подсказывает, что нет. Видели только четверых, но они могли быть авангардом четырех сотен. «Подождем, пока к нам спустится женщина», советует кто-то из более робких. Они ведь не преследуют ее больше. Кажется, я слышу топот копыт ее лошади. Наверное, она спускается по склону. Она должна хорошо знать дорогу, ведь она же сама нам ее указала. Этот совет кажется разумным большинству из присутствующих. Они не трусы. Однако лишь некоторые из них участвовали в настоящих схватках с индейцами. Многие вообще видели только тех индейцев, которые приезжали торговать в форт. Итак, предложение принято. Все ждут Исидору. Все уже около своих лошадей. И некоторые прячутся за деревьями, опасаясь, что вместе с мексиканкой или вслед за ней может появиться отряд команчей. Тем временем Зепстумб вынимает кляп изо рта временно помилованного пленника и развязывает туго затянутую веревку. Луиза с напряженным вниманием следит за ним, но не помогает ему. Она уже сделала все, что могла. Быть может, слишком открыто. Она больше не хочет привлекать к себе внимание. Но где же племянница Дона Сильвио Мартинеса? Ее все еще нет. Не слышно больше стука копыт ее лошади. У нее было достаточно, более чем достаточно времени, чтобы доскакать до Хакале. Это вызывает удивление, тревогу, страх. На многих появление мексиканки произвело сильное впечатление. В толпе есть ее старые поклонники. Неужели ее захватили в плен? Этот вопрос возникает у всех, но никто не может на него ответить. Тыхасцы чувствуют упреки совести. И ведь это к их благородству и мужеству звала девушка. Тыхасцы, друзья, спасите! Неужели же эта красавица в плену у дикарей? Они напряженно прислушиваются, но ничего не слышно: ни топота копыт, ни женского голоса, ничего, кроме звяка уздечек. их собственных лошадей. Неужели ее захватили в плен? Весь гнев, скопившийся в их груди, направлен теперь не на мустангера, а на исконных врагов. Наиболее молодые и пылкие не могут больше пребывать в неизвестности. Они вскакивают в седла и громкогласно объявляют о своем решении отыскать девушку, спасти ее или погибнуть. Кто станет возражать им? Те, кто преследовал девушку, могут оказаться теми, кого они разыскивают – убийцами Генри Пойндекстера. Никто их не останавливает. Они отправляются искать Исидору, преследовать разбойников прерий. Возле хижины остаются немногие. Среди них Зэп Стумп. Старый охотник не высказал своего мнения, стоит ли преследовать индейцев. Он промолчал. Кажется, что его единственная забота помочь больному. Морис все еще без сознания. Но не только Зэп. Остается верен Мустангеру в его несчастье. Ему верны еще двое. Прелестная девушка по-прежнему не спускает с него глаз, хотя и принуждена скрывать свое горячее участие. Второй и неуклюжий забавный человек у изголовья больного, которого он называет мастером Моррисом. Это Филим. Все это время он просидел, прячась в густой листве развесистого дуба и молча наблюдал за всем происходящим. Перемена в обстановке позволила ему, наконец, без риска спуститься на землю и начать ухаживать за хозяином, ведь вместе с ним он пересек Атлантический океан. Дальнейшие события будут развиваться уже далеко от берега лама. Через час хижина пустеет, и Морису Мустангеру, быть может, никогда уже не придется жить под ее гостеприимным кровом.